Глава 21. первая Приготовления к моей свадьбе теперь шли полным ходом. Присылали множество подарков, как для Сибил, так и для меня. И я познакомился с дотоле неизвестной, в том, что касалось меня самого, стороной вульгарности и фальши светского общества. Всем были известны размеры моего состояния, и как мало было необходимости в том, чтобы дарить мне или моей нареченной невесте дорогие подарки. Тем не менее, все наши так называемые друзья и знакомые стремились перещеголять друг друга в их дороговизне, если не в хорошем вкусе своих разнообразных подношений. Будь мы юной парой, отважно вступавшей в новую жизнь истинной любви, не вполне уверенной в своих перспективах и будущем доходе, нам не досталось бы ничего полезного или ценного. Каждый постарался бы подарить что-либо подешевле и похуже. Вместо очаровательных сервизов из чистого серебра у нас был бы скудный ассортимент никелированных чайных ложечек. Вместо дорогих изданий книг, украшенных роскошными гравюрами на стали, нам бы, вероятно, пришлось благодарить за семейную Библию в 10 шиллингов. Конечно, мне была совершенно ясна истинная природа и цель щедрой экстравагантности нашего круга знакомых из высшего общества. Их подарки были обыкновенными взятками. И об истинной их цели было несложно догадаться. Дарители желали оказаться в первых рядах, приглашенных на свадьбу, а после в нашем списке визитов, предвидя приглашение на наши ужины и званные вечера. Помимо этого, они рассчитывали на наш вес в обществе и возможность занять денег когда-нибудь в туманном будущем в случае острой необходимости. И я, и Сибил были едины в скупом выражении нашей признательности, подавляя презрение, вызванное их подхалимскими подарками». На массу своих сверкающих драгоценностей она смотрела с полнейшей скукой и безразличием и потешила мое самолюбие, уверяя меня, что ей понравились лишь ривьера сапфирами и бриллиантами, подаренные ей в честь помолвки, и обручальное кольцо с такими же ослепительными камнями. Но я заметил, что ей весьма пришелся по вкусу и подарок луча, бывший настоящим шедевром ювелирного искусства. Это был пояс в виде змеи чье тело целиком состояло из чистейших изумрудов, а голова из рубинов и бриллиантов. Он был гибким, как тростник, и обвился вокруг талии Сибил, словно живой, двигаясь в такт ее дыханию. Подобное украшение казалось мне совершенно неподходящим для юной невесты, но все остальные восхищались им и завидовали обладательнице столь непревзойденных камней, так что я ничем не проявил своего недовольства. В подарке Дианы честнее проявилась ее нежная сентиментальность и изысканность. Это была исключительно прелестная мраморная статуэтка психеи на пьедестале из серебра и эбена. Холодно улыбаясь, Сибил поблагодарила ее. «Вы подарили мне символ души. Несомненно, вы вспомнили, что своей души у меня нет». Ее беззаботный смех пробрал бедную Диану до самых костей, как позже со слезами уверяла меня юная добросердечная американка. Тогда я почти не виделся с Лиманозом. Я был слишком занят урегулированием вопросов по расчетам со своими юристами. Господа Бентом и Эллис возражали против моего намерения предоставить моей будущей жене половину своего состояния без каких-либо ограничений. Но вмешательства я не терпел, и договор был составлен, подписан и скреплен печатью при свидетелях. Граф Элтон не мог найти слов для моей беспримерной щедрости, благородной натуры, и расхваливал меня на все лады, где только мог, пока я не превратился в ходячую рекламу добродетелей своего будущего зятя. Он, кажется, взял у жизни взаймы, открыто флиртовал с Дианой Чесни, а о своей парализованной супруге застывшим взглядом и мертвенной ухмылкой не говорил. И, как я полагаю, даже не вспоминал. Вокруг Сибил почти постоянно крутились портные и модистки, и нам удавалось увидеться лишь на несколько минут в день и поспешно обменяться парой слов. В эти минуты она была очаровательна и даже ласкова со мной. И все же, несмотря на то, как страстно я восхищался ей и любил ее, я чувствовал, что она подобна моей рабыне, что подставляла губы для поцелуев так, будто считала, что я их купил, а потому получил право их целовать, и никак иначе. Что ласки ее были деланными, а все поведение тщательно продуманным, без единого следа непредвзятости. Я пытался избавиться от этих мыслей, но они постоянно преследовали меня, омрачая сладость моих непродолжительных ухаживаний. Тем временем, медленно и почти незаметно, мой сенсационный роман исчез из поля всеобщего зрения. Мортсон предъявил мне счет за издательские услуги на весьма крупную сумму, которую я безоговорочно оплатил. Иногда то тут, то там в прессе всплывала отсылка к моему литературному триумфу, но помимо этого никто не говорил о моей знаменитой книге и мало кто читал ее. Мой роман постигла та же участь, что и Малия и эпикурейца Пейтера. Он был известен в узких кругах и не пользовался популярностью у читателей. Мои знакомые журналисты начали исчезать, как обломки кораблекрушения. Думаю, они поняли, что больше я не собирался устраивать для них званных литературных вечеров. И женитьба на дочери графа Элтона поднимет меня к недосягаемым высотам, где литературные паденщики не смогут невольно дышать, невольно себя чувствовать. Куча золота, на которой я восседал, как на троне, постепенно закрывала мне путь даже к задворкам и черным ходам храма славы. И почти не осознавая этого, я сам отступал прочь, шаг за шагом, пряча глаза, словно от солнца, и видел вдали сверкающие бастионы и хрупкую женскую фигуру, что входила в величественную галерею. Она обернулась, голова ее была увенчана лаврами, а на лице была печальная улыбка, И неземная жалость ко мне. Затем она удалилась, чтобы предстать перед богами. Но спроси я кого угодно в прессе, и мне бы ответили, что я имел большой успех. Я, и только я понимал всю горечь и истинность своего поражения. Мне не удалось тронуть сердца читателей. Я не сумел выдернуть их из оцепенения тупой повседневности. И они не бросились ко мне, простирая руки и умоляя, еще, дайте нам больше идей, что успокоят нас и дарует нам вдохновение. Дадут нам услышать глаз Божий, что возвестит все хорошо среди житейских бурь. Мне не удалось сделать этого. и Я не сумел. Но хуже всего была мысль о том, что, возможно, мне удалось бы добиться этого, будь я по-прежнему беден. Сильнейший, разумнейший импульс в характере человека, необходимость тяжкого труда, был уничтожен. Я знал, что мне нет нужды работать, что общество, в котором я теперь вращался, сочло бы абсурдной саму необходимость работать. Что от меня ждали, что я буду тратить деньги, предаваясь различным идиотским удовольствиям, популярным в высшей десятке? Мои знакомые на перебой предлагали мне способы расстаться с избытком денег. Почему бы мне не построить мраморный дворец на ривьере? Или яхту, способную затмить Британию принца Уэльского? Почему бы мне открыть театр? Или газету? Ни один из светских советчиков ни разу не предложил потратить деньги на благо кого-то, кроме меня самого. Когда публиковались новости о чьей-то ужасной беде и объявляли сбор средств, чтобы помочь пострадавшим, я неизменно выделял 10 геней, позволяя благодарить себя за щедрую помощь. Я мог с таким же успехом перечислить и 10 пенсов, так как генеи для меня были все равно, что пенсы. Когда собирали деньги на статую кого-то из великих, кто, как обычно бывает, оставался непризнанным до самой смерти, я снова перечислял 10 гиней когда бы мог с честью и легкостью оплатить стоимость всех работ и не стать ничуть беднее. При всем своем богатстве я не сделал ничего полезного, не добился неожиданных успехов в сравнении с терпеливыми, трудолюбивыми деятелями пера и искусства. Я не занимался благотворительностью, помогая бедным. И когда однажды тощий курат с горящим взглядом явился ко мне на порог, Взволнованно и робко рассказывая об ужасных страданиях больных и голодных жителей его квартала Близдоков и просил облегчить их тяжкие муки ради моего удовольствия и братских отношений между людьми, к своему стыду я отослал его прочь, вручив ему соверен, и, услышанное «Да благословит вас Господь и спасибо вам», было подобно раскаленным углям на моем челе. Я видел, что и сам он был беден, Я мог несказанно обрадовать его и всех его соседей, сделав всего пару росчерков на чеке, сумма которого была для меня ничтожной. И все же я дал ему лишь один золотой и позволил ему уйти. Из добрых побуждений он пригласил меня взглянуть на свою голодающую паству. «Поверьте, мистер Темпест», — сказал он мне, — «мне было бы жаль, если бы вы, подобно некоторым богачам, считали, что я прошу денег с тем, чтобы потратить их на себя. Если бы вы посетили наш квартал...» и раздали деньги своей рукой, я был бы бесконечно вам благодарен. И это бы куда сильнее повлияло на умы людей, ведь бедняки, сэр, не всегда будут терпеливо сносить гнет своей тяжкой ноши». Я снисходительно улыбнулся, не без насмешки, заверив его, что, по моему убеждению, все служители церкви честны и бескорыстны, и попросил слугу проводить его на выход со всей возможной вежливостью. Помню, что в тот самый день за обедом я упивался шатой кем по 25 шиллингов за бутылку. Я привожу здесь все эти, казалось бы, маловажные детали, поскольку они помогают связать воедино и понять всю суть ужасных событий, случившихся впоследствии, а также потому, что я хочу подчеркнуть, что действовал я, подражая равным мне по положению. Каждый богач в наши дни следует по тому же пути, что и я, ничего не делая ради общественного блага. Нет ни одного величественного проявления щедрости, что освещало бы аналы современной нам истории. Даже королевская семья не подает должного примера. Вся дичь и обноски, что они присылают в наши больницы, слишком скудны и заурядны, чтобы иметь значение. Увеселение для бедноты, устраиваемое некоторыми аристократами в Ист-Энде, ничто и даже менее того. Все это жалкие подачки, для укращенного лежащего льва и подносится неверной рукой, дрожащей от страха. Ведь этот лев неустанно бодрствует и в некоторой мере норовист. Неизвестно, чего можно ожидать, если разбудить природную ярость этого зверя. Несколько сверхбогатых людей смогли бы значительно облегчить тяжкую ношу бедности во многих кварталах нашей метрополии, если бы благородные и бескорыстно объединились приложив к тому решительные усилия и воздержались от бюрократизма и многословных споров. Но они бездействуют, тратя средства исключительно в угоду себе и своим развлечениям. Тем временем тень большой беды нависает над нами. Бедняки, как сказал тощий, встревоженный курат, не станут терпеть вечно. Должен также упомянуть, что Риманос еще на второй день нашего знакомства предложил зарегистрировать на мое имя лошадь для участия в скачках. Этого благородного коня звали Фосфор и лучше ничего не сказал о том, откуда он взялся. Несколько экспертов, оценивавших его, были потрясены и обескуражены безупречностью скакуна и подаривший мне его реманас наказал мне быть крайне осторожным в выборе тех, кому следует показывать его в конюшне и ни под каким предлогом не позволять никому приближаться к коню, кроме двух стременных. Сплошь и рядом высказывались предположения о том, на что в действительности способен фосфор. Конюши не стремились произвести впечатление на тренировках. Я изумился, услышав, что в качестве наездника будет выступать Амиэль. «Боже правый, это же невозможно!» — вскричал я. «Он что, обучен верховой езде?» «Он может мчаться, словно сам дьявол», — с улыбкой ответил мой друг. «Он приведет фосфора к финишу первым». Сам я очень в этом сомневался. Была выставлена лошадь премьер-министра, и все ставили на нее. Мало кто видел фосфора, и хоть среди них и нашлись те, кого привлек его внешний вид, у них не было возможности судить о его качествах, благодаря тщательному надзору двух стременных, молчаливых и немногословных, по внешности и характеру несколько напоминавших Амиэля. Мне самому был безразличен исход состязаний. Меня мало заботило выиграет фосфор или нет. Я мог позволить себе проиграть а победа не принесла бы мне почти ничего, за исключением момента приходящего триумфа. В этой победе не было ничего долговечного, разумного и благородного. Нет ничего долговечного, разумного и благородного во всем, что связано со скачками. Однако, поскольку подобная трата денег и времени считалась модной, я следовал ей ради того, чтобы обо мне говорили без какой-либо иной причины. Меж тем лучше почти не общавшийся со мной на эту тему, был занят подготовкой обручального празднества Уиллоусмеря, придумывая всяческие сюрпризы для развлечения гостей. Было отправлено восемь сотен приглашений, и в обществе вскоре начались многословные и взволнованные речи о возможном великолепии предстоящего торжества. Приглашения охотно принимались, лишь некоторые были отклонены из-за болезни, смерти кого-то из родных или намеченных дел, и в числе последних, К моему сожалению, была и Мэйвис Клэр. Она уезжала на побережье, чтобы остановиться у старых друзей, о чем говорилось в ее милом письме, и выражала свою признательность за приглашение, хотя не смогла его принять. Как странно, что, прочитав ее немногословный отказ, я испытал столь сильное разочарование. Она была для меня никем, всего лишь женщиной-литератором, по странной случайности оказавшейся прелестней многих женщин, вовсе не связанных с литературой все же я чувствовал, что без нее краски праздника Уиллоусмере несколько поблекнут. Мне хотелось представить ее Сибил, так как я знал, что это доставит моей невесте особое удовольствие, однако сбыться этому было не суждено, и я испытывал необъяснимую досаду. В строгом согласии, следуя своему обещанию, я позволил Рейманезу распоряжаться всем, что должно было стать, не плюс ультра, во всем, что касалось увеселения и чудес, на потеху безразличной и взыскательной светской публики, и я не вмешивался в его дела, не задавал вопросов, полностью полагаясь на вкус, воображение и изобретательность моего друга. «Не дальше пределов, дальше некуда» — латынь. Я понял лишь, что все заботы приняли на себя иностранные артисты и поставщики продовольствия, и не было задействовано ни одной английской компании. Однажды я попытался узнать, в чем крылась причина, На что получил один из загадочных ответов Луча. «Ничто английское англичан не устраивает. Все должно быть импортировано из Франции, чтобы угодить тем, кого сами французы называют предательским альбионом. Вместо прескуранта должно быть меню, а у всех блюд должны быть французские названия, иначе они будут невкусными. На потребу британскому вкусу танцовщицы и комедиантки должны быть француженками» а шелковые драпировки должны быть сотканы на французских станках. С недавних пор сюда также входит импорт парижской морали и моды. Конечно, доблестной Британии это совсем не подходит. Доблестная Британия, обезьяничающая на парижский манер, напоминает подвыпившего честного крепко сложенного гиганта с кукольной шляпкой, натянутой на львиную голову. Но кукольные дамские шляпки нынче в моде. И я верю, что однажды гигант обнаружит, что она выглядит нелепо, и сбросит ее, хохоча над собственной временной глупостью. И без нее он примет свой истинный благородный облик, с достоинством, как подобает избранному завоевателю, чья регулярная армия владычествует над морями. «Очевидно, Англия вам нравится», — сказал я, улыбаясь. Он рассмеялся. «Ни в коей мере. Англия мне нравится не больше, чем любая другая страна на всем земном шаре. Мне не нравится сам земной шар» и Англия лишь получает долю моего отвращения ко всем подобным пятнам на его дряной поверхности. Если бы я мог, то возвел бы себе трон на подходящей звезде и зашвырнул Землю в космос, надеясь, что это так насилие покончит с ней навеки. «Но почему?» — спросил я удивленно. «Почему вы ненавидите Землю? Что сделала эта несчастная маленькая планета, чтобы заслужить вашу ненависть?» Он посмотрел на меня, и взгляд его был очень странным. «Сказать вам?» Вы мне ни за что не поверите. «Это не важно», — ответил я с улыбкой. «Скажите, что сделала эта несчастная маленькая планета?» Медленно повторил он. «Несчастная маленькая планета не сделала ничего. Но гнев и презрение во мне пробуждает то, что с несчастной маленькой планетой сделали боги. Они создали эту сферу чудес, одарив ее прелестью прекраснейших уголков горнего рая» украсив цветами и листвой, научив ее музыке, музыке птиц, потоков, катящихся волн и падающих дождей. Качая на волнах чистого эфира между лучами света, слепящего глаза смертных, провели ее сквозь хаос, грозовые облака и изубренные копья молний, чтобы она мирно вращалась на отведенной ей орбите, с одной стороны освещаемая ярким, величественным солнцем, с другой — дремотным сиянием Луны. Более того, Они вложили божественную душу в человека. Можете пребывать в своем неверии сколько угодно, но все же хоть пигмеи, появившиеся на земле, и пытаются преодолеть безбрежный вечный океан науки, душа существует, а с ней и все прочие бессмертные силы. Нет, боги, я говорю о них во множественном числе, подобно древним грекам, так как считаю, что они суть эманации высшего божества. Итак, боги настояли на том, чтобы один из них явился на землю воплотившись в качестве человека исключительно ради того, чтобы донести истинность бессмертия до этих хрупких созданий и скажущейся бренной глины. Вот за что я ненавижу эту планету. Есть и другие миры, куда более величественные, но Бог избрал именно этот. С минуту я молчал, поразившись услышанному. «Вы удивляете меня», — наконец сказал я ему. «Полагаю, вы высылайтесь на Христа, но в наши дни все убеждены, что он был обычным человеком, подобным нам, и в нем не было ничего божественного. Как вы противоречиво! Помню, с каким жаром вы отрицали то, что являетесь христианином. Конечно. И я все еще отрицаю это, — быстро ответил он. Я не наживаюсь на церкви, и мне нет нужды лгать об этом. Я не христианин. Никто из живущих не является христианином. Цитируя одно очень старое изречение, «Был лишь один христианин, и его распяли» но хоть я и не христианин, я никогда не говорил, что сомневаюсь в существовании Христа. Меня заставили признать это силой. Кто-то наделенный властью? спросил я с усмешкой. Ответил он не сразу. Горящие глаза его, казалось, смотрели сквозь меня куда-то далеко. Лицо его стало необычайно бледным, превратившись в непроницаемую маску, подобное уже случалось с ним раньше, и на нем появилась жуткая улыбка. Так мог улыбаться тот кто бравировал перед лицом смерти, услышав о мрачной, ужасной пытке, что его ожидает. «Вы затронули тему, болезненную для меня», наконец резко ответил он мне. «Мои убеждение, касающиеся определенных ступеней религиозного развития человечества, основаны на изнурительном изучении некоторых весьма неприятных фактов, на которые человечество обычно закрывает глаза, зарывая голову в песок собственных заблуждений. Касаться их сейчас я не намерен, Придет время, и я посвящу вас в некоторые из моих тайн». Мучительная улыбка исчезла с его лица, и оно снова стало спокойным и задумчивым. Я поспешно сменил тему, так как к тому времени уже понял, что мой блистательный друг, как и многие необычайно одаренные люди, имеет свою идею фикс. И тема эта крайне болезненна для него, так как касается сверхъестественного, а следовательно, по моему мнению, невозможного. Мой собственный дух в дни моей бедности метался между душевными муками и материальной выгодой. Но стоило мне внезапно обрести богатство, и я превратился в человека, умудренного жизненным опытом, для которого любые предположения о невидимых силах, что существуют и действуют вокруг нас, были глупостью, не стоящей того, чтобы думать о ней. Мне следовало бы насмехаться над теми, кто пытался заговорить со мной о законе вечного правосудия, что действует как в отношении человека, так и целых народов, не в качестве проходящего явления, но постоянно склоняя его на сторону добра, а не зла. Ведь невзирая на то, что человек стремится закрыть на это глаза, в нем есть частица божественного, оскверняя которую собственными пороками, он вынужден очиститься, вновь и вновь, в бушующем пламени сожаления и невыразимого отчаяния, что по праву зовется адским огнем.